Усталые, они, наконец, вылезли на гладь гранитных плит. Эрис окатила подругу пресной водой, смыла соль и помогла расчесать черные косы. Леонтиск, обсыхавший поодаль, застенчиво приблизился к матери и склонился к ее ногам, обняв сильные колени. — Скажи правду, мама, ты богиня? Встретив молящий взгляд ясных серых глаз, Тайса отрицательно покачала головой. Но ты не простая, смертная. Ты Нереида или Нимфос, не зашедшая к моему отцу. Я слышал, об этом шептались слуги во дворце. Не отвергай моей просьбы, мама, скажи. Я только хочу знать. Мальчишеские руки, окрепшие в работе с веслом и парусом, туже сдавили колени матери. Горячая вера мальчика заставила сердце Таис дрогнуть. Она вспомнила об Александре. Один намек его матери дал ему необходимую веру в себя. И одновременно всегдашняя правдивость восставала против обмана. — Ты прав, мальчик, — вдруг сказала стоявшая рядом Эрис. — Твоя мать непростая смертная. Но она и не богиня. Я так и знал. Ты одна из дочерей Тетис от смертного мужа. И этот поясок со звездой на тебе — заклятие смертной жизни. Как пояс и политты, да? Да. Я не бессмертна. Не обладаю властью богини и не могу дать тебе чудесной силы или неуязвимости в бою поспешно добавила Афиненко. «Но я дала тебе любовь к морю. ты тис всегда будет милостива к тебе». «Милая, милая мама, вот почему ты так нечеловечески прекрасна. Это счастье быть твоим сыном. Благодаря тебе...» Леонтиск осыпал поцелуями колени и пальцы Таис. Она подняла сына, пригладила завитки его черных волос и сказала, иди одевайся, пора ехать. Лицо мальчика преисполнилось печали. Ты не можешь взять меня с собой. Нам было бы хорошо вместе. Не могу, Леонтиск, ответила тайс чувствуя ком, сдавливающий горло. Тебе следует быть с отцом, а не с матерью. Ты — мужчина, моряк. Побеждай, море, для радости людей, а не избиения их. И мы вместе с Тетис всегда будем с тобою. Леонтиск повернулся и пошел к своей одежде. И вовремя, иначе бы, увидел слезы матери. После морского купания Леонтиск словно вырос. На обратном пути он еще выше держал гордую голову с тонкими критскими чертами лица. Лодка приближалась к гавани, когда мальчик притронулся к матери и шепотом спросил, указывая на Эрис, — «Она тоже?» — «Еще больше меня», — также шепотом ответила Тайс. Леонтиск вдруг взял руку черной жрицы, приложил колбу и щеке и поцеловал в ладонь. Несказанно изумленная Эрис поцеловала его в обе щеки. Милость никому до сей поры не оказанная тайс подумала, как хорошо бы мальчику иметь такого друга рядом. Не будучи богиней, она не могла знать, что через пять лет в Великом морском сражении у Соломина, в глубокой бухте Фомагусты на восточном конце Кипра, Птолемей потерпит полное поражение, а Леонтиск будет взят в плен. Впрочем, благородный победитель, любимец Афинин Димитрий Полиаркет, вскоре вернёт сына Птолемею и сам будет разбит им. Памятник победы Диметрия, статуя крылатой Ники на острове Саматракии, будет тысячелетие восхищать людей всех народов и языков.